Запутанницей стал чудесным образом проглядывать смысл. Теперь Гарри понимал, почему она рассказала ему то, что не захотела открыть Дамблдору и Флитвику. «Вы уже однажды рассказывали эту историю, правда? Другому, школьнику?» Она прикрыла глаза и кивнула. «Я понятия не имела. Он был так любезен. Казалось, он понимает меня, сочувствует». «Да», — подумал Гарри. Том Рэддл, конечно, понимал желание Елены Коктевран завладеть сокровищем, на которое у нее не было права. — Что ж, вы не первые, у кого Рэддл выманил принадлежащие им вещи, — пробормотал Гарри. Он умел быть обаятельным, когда хотел. Значит, волан удалось выведать у серой дамы, где находится исчезнувшая диадема. И он отправился в этот далекий лес и забрал сокровище из тайника. Наверное, он сделал это сразу по окончании Хогвартса, прежде чем начать работать у Горбина и Беркеса. И не эти ли безлюдные албанские леса стали отличным укрытием, когда спустя немного времени воланд де морту понадобилось место, где он мог бы залечь на дно, никем не тревожимый, на десяток долгих лет. Но Диадема, превращенная в драгоценный корестраж, уже не могла оставаться в каком-то дупле. Нет, Диадема была тайной возвращена на свою подлинную родину. Наверное, воланд де морт принес ее сюда. В ту ночь, когда он явился просить места. Гарри закончил свою мысль вслух. «Что вы сказали?» «Он спрятал Диадему здесь, в замке, в ту ночь, когда приходил к Дамблдору просить место преподавателя», — сказал Гарри. Произнеся это вслух, он вдруг все понял. «Видимо, он спрятал Диадему, когда поднимался к Дамблдору или спускался от него. Конечно, попытаться получить место тоже стоило. А ведь мог еще представиться шанс стащить меч Гриффиндора. Спасибо вам, спасибо!» Гарри оставил призрак парить в воздухе с выражением крайнего недоумения. По дороге обратно в вестибюль он снова взглянул на часы. До полуночи оставалось пять минут. И хотя он знал теперь, что представляет из себя последний крест-страж, он понятия не имел, где он может быть. Многие поколения школьников тщетно искали диадему. Это наводило на мысль, что вряд ли она находится в башне Коктеврана. Но где же тогда? Какой тайник мог найти Том Рэдл в Хогвартсе, чтобы надеяться на вечную ее сохранность? Погруженный в безнадежные раздумья, Гарри свернул за угол, но не успел пройти по очередному коридору и нескольких шагов, как слева от него с оглушительным звоном разбилось окно. Гарри едва успел отскочить в сторону. В оконный проем влетело огромное тело, врезавшись в противоположную стену. Что-то большое и мохнатое скуля отделилось от новоприбывшего и бросилось к Гарри хагрит завопил Гарри, уворачиваясь от собачьих нежностей клыка. «Какого — Какого... Огромная бородатая фигура, наконец, поднялась на ноги. — Гарри, ты здесь, а? Ты здесь, а? Хагрид нагнулся, быстро обнял Гарри так, что у того захрустили ребра, и бросился обратно к разбитому окну. — Молодец, Грошик! — крикнул он в проем. — Я сейчас к тебе спущусь, будь умницей! Через голову Хагрида Гарри увидел в темноте за окном отдаленные вспышки и услышал странный, воющий звук. Он взглянул на часы. Полночь. Битва началась. Света, — Бащик Светы! — Гарри! — ахнул Хагрид. — Это оно, а! Началась заварушка! — Хагрид, откуда ты знаешь? — Мы услыхали, сам знаешь, кого из нашей пещеры! — мрачно ответил Хагрид. — О, голосок-то, а! — Да полночь, мол, жду, а потом гоните мне Поттера. Я понял, что ты, стал быть, туточки. Понял, какие дела творятся. Отвяжись, Клык. Ну, мы пришли тебе подсобить с грошком и с Клыком. Прорвались сквозь границу леса. Грошик нас тащил, меня и Клыка. Я сказал ему, что мне надо в замок. Вот он и запустил меня в окна, дай ему бог здоровья. Не совсем то, что я хотел, но да... А где же Рона Гермиона? — Хороший вопрос, — сказал Гарри. — Пойдем. Вместе они торопливо зашагали по проходу, за ними трусил клык. Гарри слышал движение во всех коридорах, топот бегущих ног, крики. В потемневших окнах отражались все новые вспышки на территории замка. «Куда мы идем?» — спросил запыхавшийся Хагрид, тяжело ступая вслед за Гарри по стонущим половицам. «Не знаю точно», — ответил Гарри, снова сворачивая куда-то на удачу. «Но Рон и Гермиона должны быть где-то тут». В конце коридора уже лежали первые жертвы начавшейся битвы. Двух каменных горгулий обычно охранявших вход в учительскую, раскололо на куски заклятием, влетевшим в другое разбитое окно. Их останки слабо шевелились на полу. Когда Гарри склонился над одной из отвалившихся голов, она слабо произнесла «Не обращайте на меня внимания. Я буду просто лежать тут и крошиться». Ее уродливое каменное лицо вдруг напомнило Гарри виденной в доме Ксенофилиуса мраморный бюст кандиды с ее нелепым головным убором, а потом статую в башне Коктеврана с каменной диадемой на белом мраморных кудрях. Дойдя до конца коридора, он вспомнил еще одно каменное изваяние — уродливого колдуна, которому сам Гари нахлобучил на голову парик и старую помятую корону. У Гарри вдруг зашумело в ушах как от огненного виски, и он чуть не споткнулся. Теперь он знал, где дожидается его последний крест-страж. Том Реддл, не доверявший никому и действовавший всегда в одиночку, имел наглость думать, что он, и только он один, проник в глубочайшие тайны Хогвартского замка. Конечно, такие примерные ученики, как Дамблдор и Флитвик, никогда не заходили в это место, но он-то Гарри, не всегда одержался протаренных путей во время своей учебы в школе. Наконец-то нашелся секрет, известный ему и волан де о котором даже не подозревал Дамблдор. Его спугнула профессор Стебль, прошедшая мимо в сопровождении Невилла и дюжины других учеников, все в наушниках-заглушках и с большими цветочными горшками в руках. «Мандрагоры!» — крикнул Невилл через плечо, пробегая мимо Гарри. Мы будем бросать их через стены. Посмотрим, как это понравится приспешникам волан морта Гарри знал теперь, куда идет. Он ускорил шаги, а за ним припустились Хагрид и Клык. Они шли мимо длинного ряда портретов и видели, как изображения, волшебники и волшебницы в кружевных воротниках и камзолах, доспехах и мантиях, сходили со своих мест и перебирались в рамы друг к другу, выкрикивая новости о происходившем в других частях замка. Гарри с Хагридом добрались уже до конца коридора, когда внезапно весь замок содрогнулся. Глядя, как слетается со своего постамента огромная ваза, Гарри понял, что над Хогвартсом сгустились чары более страшные, чем те, которыми владели его преподаватели и Орден Феникса. — Не бойся, Клык, не бойся, — уговоривал Хагрид, но огромный пес пустился на утек от осколков фарфора, разлетавшихся по воздуху, как шрапнель и Хагрид бросился вдогонку за перепуганной собакой, оставив Гарри в одиночестве. Гари побрел по сотрясающимся переходам, держа палочку наготове. В одном из коридоров позади него перебегал от портрета к портрету маленький нарисованный рыцарь, сэр Кедаган, брецая доспехами. Он подбадривал остальных воинственными криками, а за ним трусил рысцой его жирный пони. «Мошенники! Негодяи, псы, подлые отродья!» Задай им, Гарри Поттер, гони их всех! Гарри поспешно повернул за угол и увидел там Фреда с маленькой группой школьников. Он узнал Ли Джордана и Ханну Абат. Они стояли у другого опустевшего постамента, чья статуя раньше заслоняла тайный проход. Держа палочки наготове, ребята приложили уши к замаскированному отверстию.